Глава вторая. «Виртуозы тайных операций». 15 сентября 2002 года. Кемер, Турция. Отель «Интерконтиненталь Джейлан» – один из самых запоминающихся в обширном созвездии своих пятизвездных собратьев. Есть в нем яркая индивидуальность, неподдельный уют – Особый изыск и подчеркнутый шик, ненавязчиво проявляемые в деталях архитектуры и интерьера. Будь это респектабельный четырехэтажный корпус с золотыми зеркальными стеклами, неожиданный бронзовый пегас на мраморном полу холла, высокий светлый атриум, мягкие диванчики с обилием подушек на каждом этаже, просторные удобные номера, ухоженная территория, импортные виски и коньяки. Время близится к полудню, солнце стоит в зените, сотни отдыхающих плавают в изумрудно-прозрачном море, плещутся в бассейне, где можно, не выходя из воды, получить кружку пенящегося пива, бокал коктейля или запотевший стакан солоноватого, отлично утоляющего жажду аэрана. Многие женщины загорают топлес, и знатоки внимательно осматривают их бюсты в придирчивых поисках признаков хирургического вмешательства. Груч номер один Джейлановского пляжа принадлежит немке Марти. Шары четвертого размера сохраняют упругую форму явно без помощи имплантантов. В кондиционированной прохладе холла у рецепции постоянное оживление. Одни постояльцы уезжают, на их место заезжают новые, на стоянке у входа сменяют друг друга микроавтобусы, такси или музины для гостей категории ВИП. Чуть в стороне На большой пышущей жаром асфальтовой парковке много машин, принадлежащих гостям Джейлана или взятых на прокат. Почти все они пусты, кроме белого «Фольксвагена» с местными номерами и тонированными стеклами. В нем включен двигатель, кондиционер работает на полную мощность, но это слабо помогает. Сидящий на заднем сидении человек в цветастой шведке на выпуск и шортах-бермудах лоснится от пота, хотя и не обращает на это никакого внимания. Он внимательно смотрит на циферблат новой модели «Сейка», который пользуется при проведении операций, хотя на торжественные мероприятия в Вашингтоне или лэнгли надевает «Брайтлинг» за три тысячи. Швейцарская механика, подчеркивающая его спортивный стиль и обещающая «Феррари» на гостевой стоянке – это, конечно, понтово, но японский «Премьер Кинетик» стоимостью в 860 долларов – это надежно и точно. Черные, острые, как мечи, стрелки почти сошлись на цифре 12. Тончайшая секундная, словно стилет, проникающий в любую самую узенькую щелку времени, дергаясь, прошла три четверти циферблата. 115946, 115947, 115948 – Со стороны моря доносились усиленные мощными динамиками дурашливые крики аниматоров. Низкие басы тяжелого рока прорывались сквозь отражающие солнечные лучи тонированные стекла. Того, кто сидел в Фольксвагене, посторонние звуки во время точной работы здорово раздражали. Неужели без этого насилия над барабанными перепонками невозможно развлекать гостей? 11:59:49 12:00:00 Наконец-то! Черные мечи и стилет слившись, вонзились в цифру 12. Человек переводит взгляд на желто-черный шлагбауму въезда на территорию. Ничего. Смуглый охранник в стеклянной будке лениво зевает. На нем оливковая форма с неким подобием погон. Даже самые точные атомные часы в метрологическом центре Женевы не гарантируют от случайностей. Автомобильных пробок, аварий... Человеческой необязательности, сердечных приступов, наконец. Иногда все действительно решает каждая секунда. Сегодня, к счастью, имеется допустимый люфт. К шлагбауму подъехало такси. Человек в «Фольксвагене» прильнул к маленькому биноклю и убедился, что рядом с водителем сидит Бола. Охранник кивнул и поднял шлагбаум. Такси проехало к рецепции. Следом подкатил открытый красный джип «Судзуки». Желто-черный барьер оставался неподвижным до тех пор, пока сидящий за рулем молодой европеец не показал бордовую карточку постояльца Джейлана. Только после этого Судзуки был пропущен на территорию. Сразу же за ним в полосатую рейку уткнулась носом серебристая Деуну с тремя усатыми аборигенами. Человек в «Фольксвагене» увеличил резкость своего бинокля. Полный солидный турок, перегнувшись через водителя, показал охраннику какое-то удостоверение. Тот почтительно вытянулся и вздернул шлагбаум так резко, как удачливый рыболов, подсекающий тяжелую дораду. «Значит, это и есть те, кто следят за Бола, а толстяк у них старший». Человек в «Фольксвагене» удовлетворенно кивнул и перевел бинокль на вход в отель. Бола расплатился с таксистом и неторопливо двинулся в сторону пляжа. На нем был тонкий летний костюм, подобающий крупному чиновнику. И держался он довольно уверенно, как обычно. Молодец. Человек посмотрел на часы. 12.03. Операция началась, причем в пределах допустимого люфта. Наблюдатели запарковали свою нубиру, внешне неторопливо выгрузились наружу и неспешно двинулись следом за объектом. По устоявшейся привычке, человек вычленил броские приметы внешности каждого и тут же обозначил их прозвищами. Старший, грузный, с заметным брюшком и расширяющимся к низу лицом. Бегемот. Верткий, гибкий, с хищным взглядом и узкими черными усиками. Скунс. Тот, что пониже, круглые, глубоко посаженные глаза, развитая нижнюю челюсть, конечно, бульдог. Человека в «Фольксвагене» звали Гранд Лернер. Он был гражданином США. хотя в кармане у него лежал итальянский паспорт на имя Витторио Джотти. Впрочем, его фотографии украшали много паспортов, и сам он вряд ли помнил те имена, под которыми посетил почти все цивилизованные страны. Грант Лернер был специалистом по гриму, фальшивым документам и сложным оперативным комбинациям. Секрет успеха его операций – тщательный подбор ключа каждой. В совокупности места, времени, обстановки участников и тщательная проработка деталей. В сегодняшней эксфильтрации... Примечание. Эксфильтрации – вывод агента с территории страны пребывания. Он тоже продумал все мелочи, начиная с той, что такси на территорию отеля пропускают беспрепятственно, а другие машины нет. Он написал партитуру и подобрал состав оркестра. Теперь оставалось ждать... Окончание концерта. Грант откинулся на спинку сиденья. Он представлял, что должно происходить на арене секретной операции, и надеялся, что так все и происходит. Болло неторопливо шел по асфальтовой дорожке к морю. Справа и слева поворачивались автоматические гидранты, непрерывно поливающие ровно подстриженную зеленую траву и цветочные клумбы. Водяная пыль, как легкий туман, висела в раскаленном воздухе. В полужайке со смехом бегали дети. С моря шли девушки в купальниках, которые больше обнажали, чем прятали. Скунс обогнал его и шел впереди. Бульдог почти наступал на пятки, бегемот держался метрах в десяти сзади. Бола было 35 лет, и он находился в отличной физической форме, что учитывалось при выборе способа эксфильтрации. Сейчас муглое лицо агента покрывали капельки влаги то ли от нервного пота, то ли от брызг поливальных установок. Но независимо от происхождения капелек, он, несомненно, нервничал. Трудно сохранить хладнокровие, когда каждое твое действие находится под контролем, а твое прошлое подвергается тщательному изучению. Настолько тщательному, что рано или поздно найдутся улики, которые могут отправить его в тюрьму на весь остаток жизни. И самое противное, что ничего поделать нельзя. Остается только ждать, как ждет в загоне предназначенный для кебаба баран. Деваться ему некуда. Наблюдение ведется круглые сутки. Вот и сейчас преследователи взяли его в клещи. Пляж был широким и чистым, с ровными деревянными дорожками. Под грибками лежали загорелые мужчины и женщины. Многие болтыхались в море. Слева аниматоры устроили какую-то дурацкую игру. Отдыхающие с криками и визгами бегом носили воду в ладонях и наперебой наполняли красные пластмассовые ведра. Бола повернул направо. Он шел по деревянному настилу, чтобы песок не набивался в туфли. С одной стороны вытянулись в ряд ступни, большие и маленькие, ухоженные и не очень. С другой – головы, короткостриженные и с замысловатыми прическами». не стоящие на пляже затрат на укладку, но имеющие стратегический прицел на вечернюю дискотеку.